Глава шестая. За окном стояла душная южная ночь. Слабый ветерок не приносил прохлады. Я боялся пошевелиться. Вдруг нечаянно сорву с себя сложные приборы. Сердце глухо долбилось в ребра, отдавая почему-то в шею ноющей тупой болью. Осторожно приподнял голову и поморщился. От неудобного положения шея затекла, отсюда и неприятные ощущения. В темноте сумел разглядеть очертания еще одной кровати. По тумбочке, возле своей и чужой. В глубине комнаты виднелся крупногабаритный шкаф. Дверь в палату была закрыта. Тишину нарушали только ночные звуки, залетающие в распахнутое окно. От чего то сделалось невыносимо страшно от предстоящей встречи с Галкой. Я давно ее похоронил, выплакал, простился. Чуть не спился, прощаясь. Но, чёрт побери, так до сих пор и не отпустил. Не потому ли с тех самых пор для меня все женщины, и не женщины вовсе, а так, подруги дней моих суровых, Удовольствие на пару ночей или до тех пор, пока не начинают считать себя моей второй половиной. А мы с Голчонком не были половинами. Мы как-то сразу с первой встречи поняли, что одно целое, и по мыслям, и по духу, и по увлечениям, одни книги, одни фильмы, одни чувства. С половинками не то, всё поделено ровно пополам. Только у одного обычно часть вдвое больше, а другому достаются остатки. Я лежал в темноте с широко раскрытыми глазами и не представлял, что скажу своей покойной жене, внезапно оказавшейся живее всех живых. Что называется, прогулялся в прошлое. Но если меня для этого отправили в далёкий 78 то я готов туда смотаться ещё раз чтобы отца воскресить и мать. Так, стоп. Отец выходит тоже жив? Интересное кино. Это что ж такого я изменил в прошлом за несколько дней, что моя личная история так круто изменилась? Если ещё и матушка жива-здорова, то тогда я, пожалуй, попрошусь в командировку назад в СССР ещё пару раз. Если это поможет Кольку Веселова воскресить, который спас троих, вытащил из пожара, но сам погиб. Придавило рухнувшей балкой в последний заход. Сходил, что называется, за беременной собакой. Собаку выпихнул, а сам. Перед глазами одно за другим вставали лица погибших при исполнении парней-спасателей. Их, слава богу, было немного, но каждый герой по-другому не назовёшь. И за каждого я готов сходить, слетать, сбегать, хоть в каждый год из тех семидесяти лет советской власти. Скажут, и вовсе останусь в прошлом, лишь бы только к жизни вернули. «Шухер, Баря, Кузьмич!» Забормотал сосед по палате, проживая во сне своё прошлое. Я улыбнулся, надо же, Кузьмич меня и в настоящем преследует. И только через пару секунд до меня дошло. На соседней койке сопел Женька. А я по-прежнему нахожусь в стране советов в 78 восьмом году в 20 веке. Не поверив самому себе, я резко поднялся с кровати и тихо подошёл к соседу. «Точно, Жека. Дрыхнет без задних ног. Эта шнада как меня рубануло после развесёлого дня. Я даже не слышал, во сколько он пришёл. Обычно я сплю чутко, особенно в непонятных ситуациях. Мои теперешние обстоятельства выглядели более чем странными. Я вздохнул, нацепил тапки и осторожно выскользнул из комнаты. Дико хотелось пить, и я двинул в сторону общажной кухни. Тускло освещенный коридор студенческого советского общежития напоминал декорации к фильмам ужасов. Эффект усиливал монотонный звук, нарушавший тишину с равными промежутками. От этого даже мне, видавшему виду 50-летнему мужику, стало вдруг не по себе. Пока до меня не дошло. Кто-то просто забыл закрыть кран в пищеблоке, и капли воды разбиваются о чугунную эмалированную раковину. Это произведение уродливого советского производства ставили повсеместно. Лет с десяти моей семейной обязанностью стало мытье посуды. «Ох, как я не любил эту широкую лохань, на дне которой лежала пластиковая решётка, чтобы не царапать эмаль посудой. А в сливе была затычка, чтобы остатки пищи не попадали в трубу. Ненавидел эту заглушку всеми фибрами своей детской души. За этот самый пищевой мусор, который от чего то вызывал во мне недетскую брезгливость. Чтобы вытряхнуть из сеточки остатки еды, я отрывал кусочек газеты и с её помощью убрал фильтр в руки». Если вспомнить, в каком говне с 18 лет мне приходилось копаться, таская останки человеческих тел, то возникает вопрос. Откуда в пацанёнке, который спокойно брал в руки жуков, пауков, головастиков, лягушек, мёртвых воробьёв, появилось это чувство? Наверное, мозгоправ смог бы докопаться до истинных причин такой брезгливости, которая присутствует во мне до сих пор. В моей раковине нет затычки для слива. Мне проще применить жёсткую химию для прочистки труб, чем взять эту хрень в руки. Но психологические проверки мы, спасатели, проходим на ура. Долго ли умеючи переиграть за умные тесты и получить нужный тебе результат?» Я неторопливо шёл по коридору, заворожённо слушая ночную копель. «Где-то что-то скрипнуло». Я остановился, замер и прислушался. От почти гробовой тишины зазвенело в ушах. Я пожал плечами, показалось, и двинул дальше. Добрел до кухни, решил не включать свет. На ощупь раздобыл стакан с полки, налил воды и залпом выпил. Вторую порцию пил уже с чувством, с толком, с расстановкой, наслаждаясь каждым глотком. Подумал, надо раздобыть тару побольше и охлаждать воду в холодильнике. В нашем городе холодные напитки – жизненная необходимость. Из водопроводных труб летом бежит настолько тёпленькая жидкость, что ни о какой свежести речь не идёт от слова совсем. Сполоснул стакан, улыбнувшись своим мыслям, крепко закрутил кран и решил выйти на балкон, подышать ночным воздухом. Спать не хотелось. Я стоял, глядя на ночной город. В голове было пусто. Мысли ушли на покой. Не хотелось даже анализировать странное сновидение. Где-то в ночи раздался визгливый женский смех, и сразу же в голове возник вопрос почему Галка во сне была с короткой стрижкой, если я никогда её не видел с такой прической? Да и всё вокруг казалось реальным. Если бы не живые мертвецы, я бы не усомнился в том, что меня вернули обратно в 21 век, в моё собственное пятидесятилетнее летнее тело, которое лежало себе в реанимации после сердечного приступа. Может, всё-таки мои действия здесь имеют эффект пресловутых крыльев бабочки? И я здесь и сейчас, находясь в теле студента, меняю самому себе жизнь в далёком потом? Что, если любимая теща не случайно попалась мне на глаза, и я буквально натыкался на нее каждый день? Что, если история с ее спасением, а потом и спасением мальчишки по имени Алик – это звенья одной цепи? В моем прожитом будущем у не было брата. Стерва и эгоистка Альбина Николаевна жила одна. Ни один любовник рядом с ней долго не задерживался. Уж больно характерец у тещи был крут и вреден для мужского здоровья. Во сне же Альбина казалась вполне себе человечной, называла Алика сыном. «Что, если я изменил её судьбу своим двойным вмешательством?» Мы никогда не были с близки, и о своей молодости она рассказывала редко и исключительно в радужных тонах. «На каких курортах отдыхала, какие мужчины за ней там ухаживали, кто её куда возил?» «Что, если этот мужик...» Та самая главная ее любовь, и потеряв его по собственной дурости, Альбина просто не сумела простить саму себя и стала такой, какой я ее знаю, истеричной дыренью. Что, если я изменил ее судьбу? Судьбу мальчишки и его отца. Они помирились, Альбина Николаевна вышла замуж за своего ученого, Алик перестал чудить, и получилась полноценная семья. А потом в этом браке родился второй ребенок, моя Галка. От духоты и бессмысленных вопросов заныли виски. Я собрался было свалить с балкона, ещё раз попить водички и вернуться в свою комнату, как вдруг услышал чьи-то приглушённые голоса. Я заколебался, обозначить или нет своё присутствие на балконе. А вдруг идут мимо, а тут я выскочу со своим «Здрасть, я ваша тётя», напугаю людей. Кто его знает откуда и кто посреди ночи едет? Ещё ненароком спалю какие-нибудь тайные романтические отношения. Оно мне надо. Вот именно, Лёха, мне оно не надо. Так что стоим, ждём, не отсвечиваем. Я прижался к стене, стараясь полностью слиться с серым бетоном и очень сильно надеясь, что парочка на балкон не пойдёт. Вышел покурить, будет звучать глупо, потому что, как черт его знает, что отвечать на вопрос, почему спрятался. Чувствую себя неловко, я разглядывал звёзды, и тут мне показалось, что я услышал своё имя, точнее фамилию. Мучился я недолго, чуть сдвинулся к открытой балконной двери и стал откровенно подслушивать, решив, что если мне померещилось, сразу же прекращу. Два парня тихо переговаривались на кухне, стараясь не шуметь и не громыхать, кажется, чайником. Зашуршала тонкая струйка воды, мягко ударив алюминиевое дно. Черкнула спичка, запахло подожжённой серой. Негромко клацкнула крышка, когда чайник поставили на огонь. У нас дома было два чайника, праздничный и повседневный. Блестящий мельхиоровый с выбитым на донышке глухарем. По выходным и праздничным дням воду кипятили в нём. Уж не знаю, почему мама так придумала, но субботние чаепития от этого становились чем-то необыкновенным для меня. Особенно, когда на стол ставились большие тарелки с пирожками и сладким домашним пирогом с абрикосами или яблоками. Среди недели для быстроты и удобства пользовались обычным мышиным электрическим чайником. Мышиным прозвал его я в раннем детстве. Меня всегда смешил провод, торчащий из посудины. Пузатый электрический агрегат из-за этого шнура казался мне большой, важной мышью, которая подогревает воду. «Может, покурим?» — раздался тихий голос. «Я вздрогнул и напрягся. Бежать некуда, разве что с балкона прыгать». Но с третьего этажа боль не разгонишься, а висеть на руках, чтобы не застукали и не обвинили черти в чем, такое-се удовольствие. Я решил было уже выйти из засады, но второй голос остановил курильщика. «В комнате в окно подымешь, и так отсвечиваем. Зайдет кто, а мы тут с тобой среди ночи». «Как зайдет, так и выйдет», — фыркнул собеседник. Голос мне показался знакомым и я осторожно придвинулся к дверному проему. «Высунуться не рискнул, в темноте всё равно лица не разгляжу, а попадусь, стыда не оберёшься». «Не нравится мне этот Лисаков», — продолжил разговор курильщик. Мутный он какой-то в последние дни. И чё Кузьмич с ним носится, как курица с писаным яйцом? «Подумаешь, спасатель, руки золотые, технические подкованные», — передразнивая Мичмана, продолжил болтливый. «Дать бы ему по кумполу, струй и себе спортсмен». Зло прошипел Игорёк. Неожиданно, однако. Я представил, как выхожу сейчас на кухню и ласково так объясняю вертлявому. «Так, мол, и так, дорогой товарищ, я не рубль, чтоб тебе нравится». Представил и едва не заржал. «Игорёчек, кто ещё сыкло, если судить по тем крохам информации, которая сама пришла мне в руки. Как минимум провокатор, как максимум подсадной у непонятной шайки-лейки, которая заправляет борода». «Я об не отказался», — скрипнул зубами второй ночной любитель чая. Да дядька запретил. «Слушай, а чё там у тебя с этими дятлами? Машину взял или деньгами отдали?» В голосе Игорька послышалась едва скрываемая зависть. «Везёт, дядька тебе такие дела доверяет. Я сколько просил, а он мне... «Игорёк, ты мне нужен для других дел!» Закончил вертлявый, неумело кого-то копируя. «Слышь, Борода...» «Может, попросишь за меня, а?» «Точно. А я-то думаю, откуда я некурящего знаю? Это ж мой дорогой друг Серёжа, который пацанёнка в туалете хотел отметелить. Ну что за день такой? Что не рожа, то сырожа». «Дурак ты, шкура, и не лечишься». В сердцах цыкнул Бородатов и выключил конфорку. «Чё сразу дурак?» — возмутился Игорь. «Сам, небось, денег не считаешь, а я на одну степуху живу. На неё попробуй, проживи». «Вот я тебе и говорю, дурак!» Борода вздохнул, но не стал объяснять, почему так думает. Я согласился с Бородатовым. Из-за этого придурка разговор обо мне оборвался на самом интересном месте. Что не так с моим студентом? Или это уже мои проблемы, а не того парнишки, тело которого я занял? Внезапно я понял. Большая часть жизни второкурсника Алексея Лисакова осталась за кадром. Если в первые дни нет-нет, да и всплывало в памяти то одно, то другое, то теперь некие силы, закинувшие меня назад в прошлое, решили «хватит, пускай дальше выкручивается сам». И как при таких раскладах понять, почему Игорёк вдруг пенился на Лисакова? В глаза лебезит и дружелюбно скалится, а за спиной злится и завидует, что ли? И вот вопрос, чему можно завидовать в жизни обычного советского студента? Вряд ли тому, что Лёха втихаря торгует алкоголем с подачей тёти Дуси. Значит, было или есть что-то ещё. И кто такой этот дядька, о котором шла речь? Родственник Бородатова? Или главарь шайки мошенников, которые связаны с чудо-доктором? А может, сам лекарь? Судя по всему, Борода уже и сам не рад, что связался с жуликом. Надо попробовать узнать, что он вообще за человек, Сергей Бородатов. Может, и правда вляпался по глупости, теперь не знает, как вырваться? Если так, попробую помочь, не впервой. «Чё сразу дурак-то?» — обиженно буркнул Игорь. «Ну, не на одну. Но ты-то поди больше получаешь. С одного массажа-то, да и дядька работёнку подкидывает. А я всё на побегушках у вас, надоело». «Вот чё!» — зло продолжил Шкура. «Шкура, надо же, по фамилии, что ли, кликуху получил? А что, ему подходит, Шкура и есть». Кто ещё заманивает и линяет, чтоб не заподозрили? Да и жадный, судя по всему. Кружку бери и пошли. Холодно распорядился борода. Языком меньше трепли. Глядишь и тебя привлекут. Главное, шкура, чтобы привлекли не органы правопорядка. Тебя ж пальцем ткни, ты всех сдашь. А от Лисакова держись подальше, приказа не было. Значит, ша, медуза, море рядом, усёк? «Узнаю за инициативу, бошку отверчу лично, ясно? Мне проблемы с дядькой не нужны, с милицией тоже. Пошли уже». «Чё ты начинаешь, я кремень?» — засуетился Игорёк. «Ты это, слышь, Серёга, ты, дядьке, ты не говори ничего, лады. А я что, я могила?» «Пошли уже, могила». Мне показалось, или в голосе Сергея звучало едва скрытое презрение? «Иду, иду. Сейчас подожди, обстановочку гляну». Голос Игоря отдалился и тут же раздалось негромкое. «Фарватер чист, погнали!» «Тьфу, придурок!» Тихо выругался Бородатов и на кухне всё стихло. Через несколько минут я перестал слышать шаги в коридоре и, подождав ещё пару минут, вернулся на кухню. В помещении оказалось теплее, чем на балконе, всё-таки наши южные ночи порой обманчивы. Под утро можно и подмёрзнуть, если, конечно, градусник не показывает 40+, как в моём времени. Начинало светать. Я окинул кухню взглядом и решил, что горячий кофе мне не помешает. Набрал в другой чайник воды, поставил на плиту и задумался. Не нравилась мне вся эта кутерьма вокруг студента Лисакова. Понять бы, я уже что-то натворил или молодого Лёхи грехи? Ни с того ни с сего резко захотелось курить. Вот ведь. Походу, дух или душа, или остатки памяти бывшего жильца покинули тело окончательно. И теперь, дорогой товарищ лесовой, крутись как хочешь. Выбирай слова и выражения, чтобы не спалить своё нездешнее происхождение. Чайник зашумел. Я погасил конфорку, подхватил посудину в одну руку, в другую взял первую попавшуюся кружку и отправился в свою комнату. Женька по-прежнему дрых без задних ног. Я поморщился, судя по перегару, погулял сосед хорошо. «Да, давно ли, Лёха, ты стал таким снобом?» Сам-то, что творил в прошлой жизни. Я налил себе кофе, поморщился. Эх, мне б сюда кофемашину и лаватцу, а не вот эту вот баночку с индианочками. Но за неимением лучшего будем использовать то, что есть. Пару ложек в кружку, кипятка, сахар в прикуску. Привычка макать сладкие кубики в чай или кофе у меня осталась с детства. У бабушки в тумочке всегда стояла плошка с кусковым сахаром. Это было лучшее лакомство для меня, хотя шоколадные конфеты я тоже уважал. Но пить с бабулей за столом, покрытым цветастой скатертью, густой чай в прикуску с сахаром, лучше не придумаешь. Вот и сейчас. Я подхватил несколько кусочков, взял кружку с кофе и уселся на подоконник встречать рассвет. Заодно и мысли в порядок привести. Подбодрящий напиток, мыслительный процесс у меня всегда шёл хорошо. На горизонте серела, ночь отступала, постепенно возвращая небесам краски жизни. Негромко начали прикликаться первые птицы. Где-то дурниной заорал петух. На него со смаком огрызнулись дворовые псы, и снова всё стихло. Последние мгновения тишины перед очередным бурным днём. «Эх, хорошо-то как. Ещё бы понять, что происходит, и при чем тут я».